Глава 21, Кира. «И?» «Что дальше?» Нинка с Верой смотрят на меня выжидающе. «Нина, конечно же, в курсе, что я вчера поехала с Багровым, а сегодня, стоило мне прийти домой, они сговорились и устроили мне допрос. Я нехотя сказала, что мы поехали к нему, но им нужны подробности, которыми я не очень хочу делиться». «А дальше двадцать один плюс, девочки», — говорю с улыбкой. «Не доросли еще. Верка цокает языком и подрывается с табуретки, но Нина тут же усаживает ее обратно. Она, в отличие от доброй и понимающей Рязанцевой, настойчивая. «Так не пойдет, говорит Шорохова. «Я тут тебе печеньки, чай, мед даже поставила, а ты не хочешь рассказать, что было». «А что рассказывать? Вы с ним спали?» «Ну, конечно, они спали», — влезает в разговор Вера. «Подробности нам ни к чему». Рязанцева обычно молчаливая и неразговорчивая. отношение своя она тщательно от нас скрывала целых полгода. И только когда перестала приходить и ночевать, Ненка заподозрила что-то и сказала мне, Ну а дальше у веры просто не было возможности отвертеться. Пришлось признаваться. вот она нас тогда удивила, рассказав, что встречается с самым популярным парнем универа. Она его терпеть не могла, бесилась постоянно, когда он ее задевал, а задевал он всех и довольно часто. «И тут на тебе. Любовь». «Согласна», хлопаю в ладоши и встаю со стула. «Сидеть», ревкает Нина. «Вы издеваетесь, что ли?» «Одна про своего сказала через полгода. Главное, как, блин, скрыли от всего универа. Другая вот...» «Отхватила мужика богатого и тоже молчит». «Поделитесь с одинокой кошатницей своими любовными похождениями, а?» «У тебя нет кошки», — почти в один голос говорим мы с Верой и начинаем смеяться. «Такими темпами кошка у меня появится быстрее мужика». Мы с Верой переглядываемся и начинаем хохотать, а Нина на нас дуется. «Спали, господи!» – Решаю удовлетворить ее любопытство. «И как он?» «Как бог!» – говорю, ни капли не кривя душой. «У меня, конечно, не так много опыта в сексе, но мне с Кириллом очень хорошо. И я не представляю, что есть кто-то лучшее. Да и не хочу даже воображать». «В моих мечтах мы с ним будем встречаться еще долго, хотя здравый рассудок меня, конечно, тормозит и возвращает с небес на землю». «Ой, ну это у тебя еще других парней не было», — бубнит Нинка. «Словно у тебя их много было», — фыркает Вера. «Мы смеемся, Я допиваю чай, и подруги меня отпускают, больше ни о чем не спрашивая. Я ни капли не злюсь на Шорохову. Она всегда была любопытной, да и ничего такого я не рассказала». «Расходиться нам некуда. В квартире одна комната и кухня. Ванну с туалетом я не считаю. Там прятаться, когда в квартире проживают три девушки, бесчеловечно. К счастью, расспрашивать дальше они не начинают. Верка убегает на свидание со своим Марком, а Нинка надевает наушники и погружается в мир кинематографа. Я некоторое время сижу за лекциями, а затем ухожу на кухню и снова завариваю себе чай». Руки немного подрагивают, и я постоянно посматриваю на телефон. Утром, когда Кирилл привез меня домой, он попросил номер телефона и сказал, что позвонит. Мы не обсудили, что будет дальше. Я попыталась завести разговор, но он закрыл мне рот поцелуем и сказал, что всему свое время. Неопределенность давила, но я ждала его звонка. Уговаривала себя прекратить, потому что это нелогично. Кирилл ничего мне не обещал, Просто сказал, что наберет. Когда триль звонка нарушает тишину на кухне, я подпрыгиваю на месте и быстро хватаю мобильный в руки и вздыхаю от разочарования. Потому что на дисплее высвечивается неожиданная «папа». Трубку я не беру, отключаю звук и отставляю телефон. добавляя в чашку сахара, когда экран загорается снова. Я понимаю, что папа не отстанет. А так как знает адрес подруг, то может и нагрянуть». «Этого я хочу меньше всего». «Да». «Ты теперь еще и не отвечаешь», спрашивает без приветствия. «Привет, папа». Решай быть вежливой. Не успела взять трубку, посудумала. Он тяжело вздыхает в трубку. Я слышу шорох, а затем недовольно презрительное... «Не надоело еще? «О чем ты, пап?» «Самостоятельность, говорю, заигралась. Я тебя сегодня домой жду. К восьми, чтобы приехала». «К нам Багровы в гости придут. Я сказал, ты вернулась, они тебя увидеть хотят». Острое давление в груди сковывает все тело. На мгновение мне кажется, что это инсульт, и я умираю. Но затем начинают дрожать руки. Я едва не роняю телефон на пол, когда слышу голос отца в трубке. «Ты меня слышишь?» «Да». «Жду восемь». Папа отключается, и я мечусь по комнате. «Мне никак нельзя ехать». «Кирилл, конечно, может и не прийти, но вот его родители...» «Да я в глаза им смотреть не смогу, если пойду». «Они же меня маленькая помнят. Тётя Снежана наверняка подарков накупила. Она же моя крестная, Ни один мой приезд не пропускала. А в этот раз так совпало, что когда я приехала, они улетели на отдых. А потом папе, видимо, не до того было. И вот... Нет, я не могу поехать. Не знаю даже, сколько проходит времени, совсем теряю счет. Пока хожу туда-сюда по кухне и пытаюсь найти выход. Причину, по которой не смогу приехать навстречу. Забываю обо всем, переключая все ресурсы мозга на обработку одной проблемы. Поэтому, когда слышу резкий звук, не сразу понимаю, что это смс-сообщение. Экран светится входящим с незнакомого номера. Я снимаю блокировку, жму «прочитать», сглатываю и перечитываю несколько раз написанные строчки. «Заеду за тобой в восемь. Скажи подругам, что снова не ночуешь дома». Сердце, что и без того стучало, как бешеное, разгоняется еще сильнее. Жар приливает к щекам, и мне приходится приложить к ним тыльные стороны ладоней. Эти бесконтрольные эмоции. Голова кружится, и мысли плывут. Сосредоточиться совсем не получается. Мне и до его сообщения думалось трудом, а уж после... «Ты что тут?» Я подпрыгиваю на месте, когда в кухню заходит Нина. Подруга смотрит на меня удивленно. Я же совсем не знаю, откуда такая реакция. Наверное, я боюсь, что отец пришлет за мной машину, а тут еще Кирилл должен приехать. «Нинка!» — восклицаю. «Ты-то мне и нужна. Я совершенно не знаю, что делать». Выслушав мои проблемы, подруга пожимает плечами, словно в том, что я ей рассказала «нет ничего ужасного», и изрекает. «Звони отцу, говори, что у тебя температура, и приехать никак не можешь. А Кириллу своему пиши, что будешь его ждать». «Думаешь?» «Можешь наоборот, если есть желание провести несколько часов в компании ваших родителей». «Я морщусь и набираю номер отца». Он отвечает и не сразу, но резко, так что я на мгновение теряюсь и молчу. «Кира!» «Пап, я не смогу приехать». «Что за глупости? Ну, поиграла в самостоятельную. Домой пора». «Давай, собирай шмотки, я Толю за тобой пришлю». «У меня температура, пап. Я приболела немного». «Тогда тем более собирайся. Подруг этих своих непутевых попроси, чтобы они тебе помогли, и спускайся. Нечего в этом рассаднике зараза находиться». «Я не приеду», — говорю строго. «Не проси даже. Я все еще планирую работать и быть самостоятельной». «Кира». «Это не обсуждается, папа». «К нам друзья придут. Тебе не стыдно?» «Я все равно не смогу присутствовать. У тёти Снежанны иммунитет плохой, а я болею, так что в другой раз». Я быстро отключаюсь и кладу телефон на стол. Отодвигаю подальше, словно папа может подсматривать. «Ну вот, нетрудно ведь. Иди, собирайся, уже шесть».